Глава четвёртая. Странные новости. После ухода Велеса на базе воцарилась атмосфера уныния, создаваемая преимущественно кислым выражением лица Оли и ее сердитым взглядом. Семён и Лом старались ей не попадаться и занимались своим новым жилищем, Причем Семён к делу подошел очень серьезно. Для начала он попытался переодеться в три пары самых больших штанов, какие только были на базе, получил матерный отзыв Оли, прямо касавшийся его умственных способностей, точнее, того зачаточного состояния, в коем они пребывали. Дополнительно гигант получил обещание от коромыслом, если повторится. К на базе не водилось, но намек Семён понял и одежду больше не портил. Ходил по базе в нижних элементах брони. В какой-то момент ему стало жарко. И он разделся по пояс, после чего появился в главной комнате, где скучала хмурая сталкер Оля. "Ох ты ёб твою мать!" выпучив глаза, произнесла девушка, когда полуголый великан явился пред ее, её, да с тряпкой в руках. Она даже не смогла на него наорать за очередную провинность. Под тряпку простодушный Семён приспособил самолично порванные штаны, за которые вообще-то заплатили артефактами, добытыми Олей. Мускулистая фигура гиганта девушку поразила настолько, что на минуту она даже стала откровеннее, чем обычно бывало с малознакомыми людьми. Сёма, знала бы тебя год назад, трахнула бы прямо тут на столе, восхищённо выдала девушка. Семён и так весь красный, теперь стал пунцовым, спрятался за дверь и в конце концов вообще в комнате закрылся. Ахуеть! Ошалело моргая, произнесла сталкер. Он еще из Крамняга? Спустя несколько секунд, когда картина Геракла в реале» поблёкла пред ее взором, девушка высказалась по поводу возможного и, по ее мнению, наиболее вероятного будущего парня. «Хана ему здесь. И за хрен такой поперся в зону, сказала она шепотом, так что никто ее не услышал. Но однако сей эпизод несколько поднял ей настроение. Вспомнились слова Велеса о том, что Семён обладает настолько невероятной силой, что может даже с химерой справиться без оружия. Судя по рельефу торса и нереальной величине мышц, Велес нисколько не преувеличивал. Но вот по поводу ума Семёна с Велесом согласиться не могла ни капли. Вот смысл был портить три пары штанов, когда уже после первой стало очевидно, что не влезет он в них никак. Ну пусть первые лопнули, еще не факт, может бракованные. Но когда вторую пару штанов постигла участь первых, неужели непонятно, что третьи штаны того же размера тоже порвутся? Понятно. А вот Семён не сообразил и, наверное, порвал бы и четвёртые, не останови она его вовремя. Да и ведет он себя, даже разговаривает, словно умственно отсталый. Впрочем, окончательно она еще не решила. Поспешных решений сталкер не любит, от них зачастую его жизнь зависит. Потом решит считать Сёму дебилом или чрезмерно стеснительным человеком невеликого ума. Через некоторое время Сёма снова появился в главной комнате, на этот раз в эластичной черной рубашке, которая, если верить Велесу, легко могла остановить крупнокалиберную пулю. Могучий торс современного Геракла оказался скрыт черной тканью. Но вот беда. Она облегала тело гиганта так, что он теперь казался супергероем какого-нибудь глупого комикса. Рельефные мышцы, затянутые в такое одеяние, выглядели даже внушительнее, чем без одежды. Оля не удержалась от восхищенного взгляда и такого же возгласа. Сёма мгновенно обратно покраснел, но тряпку из рук не выпустил и обратно в комнате не спрятался. Сделав над собой усилие, таки прошел в ванную, намочил тряпку и снова скрылся в комнате. Восхищение с лица Оли сдуло, как ветром, что по осени сдувает листочек сухой с тела земного. Недоуменно хмури брови, действительно, чего это он по базе с мокрой тряпкой сайгаком бегает? Девушка подошла к двери и заглянула в узкое окошечко на ней. Не видно ничего. И так мутное стекло, затянуто толстым слоем пыли. Она осторожно приоткрыла дверь заглянула внутрь. Гигант, вновь голый по пояс, увлеченно драил пыльный пол той самой тряпкой. "О как?" ошарашенно проговорила девушка, рассеянным движением взъерошив волосы. Действительно, как-то не ожидала она, что гигант Сёма станет первым делом полы мыть. Сталкер такими пустяками не озаботился бы. Порой ночевать приходится в таких уголках, что покрытая пылью, грязная комната покажется до блеска выдранным номером в фешенебельном городском отеле. Она еще отчетливо помнила, как странно себя чувствовала, когда сама занялась уборкой на базе и велеса к этому делу подпрягла. В зоне о чистоте быта думать времени особо нету, тут в основном печешься о том, как бы шкуру невредимой сохранить. Уборка дело непривычное. Наверное, это все потому, что Семён еще не стал человеком этой земли, сталкером, искателем дорогих даров аномальной природы, даров очень дорогих. Их цена ведь не только деньги, часто это и десятки человеческих жизней. Впрочем, только для Оли, для ее подруг, уничтоженных долгом, в эту цену входили чьи-то жизни. Большинство удачливых или просто долгоживущих сталкеров, что часто одно и то же жизнь учитывали и вообще ценили только одну свою собственную. Такие без зазрения совести пользовались отмычками сталкерами из новичков, коих пропускали вперед прямиком в аномалию, закрывающую путь к новым местам или ценным артефактам. Насытившись, сбросив свою ярость аномалия тут Оля улыбнулась. Велес непременно вернул бы сюда пару научно непонятных высказываний и что-нибудь о потраченной энергии на восстановление, которой требовалось время. Получив жертву, аномалия успокаивалась, ненадолго становилась безопасной и открывался проход в недоступную область или к какому-нибудь артефакту. Каблуки никогда не прибегали к таким методам. Они уважали любую жизнь, хоть и не считали чем-то ужасным убийство само по себе. Отнять жизнь, защищаясь или ради еды это естественно, таковы правила игры самой природы, и не человеку менять их. Но убивать столь подло, забирать жизнь человека, доверившегося тебе ради денег нет, это неправильно. Зона обязательно спросит за такое. Недаром у любителей отмычек, помимо дурной славы, рожи быстро превращаются в сморщенные, да так и застывшие гримасы ненависти и злобы ко всему вокруг. Это уже даже не лица, какие-то демонские морды. Несладко им живется. Вот и морды такие, сами виноваты. Честный сталкер не должен губить своего товарища ради новой блестящей херни. Тем более, что достаточно просто подождать, новый выброс перекроит зону, и если повезет, ранее закрытые дороги станут новыми безопасными путями. Просто не всегда есть шанс успеть первым к открывшимся путям. Новых дорог ведь многие ждут. Так она испытывает людей. И очень быстро становится понятно, кто есть кто на этом свете. Кто безжалостный зверь, а кто еще сохранил остатки человечности. Какими станут эти двое? Геракл и старик. Оля вдруг рассмеялась, и ее веселый взгляд обратился на двери комнат, занимаемых друзьями Велеса. Ведь если подумать, Ведь и правда, считай, группировка хмм, по численности скорее, конечно, отряд наемников. но тем не менее, компания у них подобралась отменная: Старик, Титан, Хозяин зоны, Последний каблук. Однако, если этим двоим срочно не пройти сжатый курс юного сталкера, рано или поздно крышка обоим. И это раз, а два просто так торчать у себя на базе она ими не позволит. Пусть учатся понимать зону и искать артефакты. Оля решительно поднялась из-за стола и двинулась к комнате Геракла. Приоткрыв дверь, обнаружила, что новый обитатель комнаты сгорбился над шкафчиком, прижал его коленом и увлеченно тёр тряпкой. Даже вспотел весь и язык высунул. Хм, она и забыла, а может, просто внимания никогда не обращала. Что-то шкафчик, светло-коричневый. Миленький шкафчик, оказывается. Надо же. Она всегда думала, что он серый. А оно вон как. Тихонько прикрыв дверь, Оля отошла от комнаты Семёна. Пусть драет. Чистота и порядок это хорошо. С этого начинается новый дом по идее. Не в зоне, конечно. Тут новый дом обычно начинается с уборки мертвых тел мутантов или людей, живших в нем до твоего прихода. Семён, значит, получил выходной. Приоткрыв дверь лома, Оля обнаружила совсем иную картину. Комната не изменилась ни капли. Густой слой пыли везде и всюду. Вещи разбросаны, Их и раньше никто особо не убирал. Так, один раз пол вымыли и бросили с соли практически не пользовались лишними помещениями, да и не открывали их даже. Комнаты пустовали, собирая пыль. Теперь они достались новым жильцам. Лом сидел на кровати, на пыльном матрасе и обхватив голову руками, смотрел в пол. Его автомат стоял рядышком, прикладом в пол, дуло прижато к колену. Он казался чужим в этой комнате, посторонним предметом обстановки, который непонятно, как и зачем сюда попал. Если Семён за час присутствия превратил нежилую комнату в свой новый дом, то лом так и остался гостем в доме чужом. Лом сейчас казался таким жалким, что В общем, эту дверь Оля тоже тихонько прикрыла. «Хуй с ними, завтра займусь, решила девушка и вдруг ощутила просыпающийся аппетит. Кажется, Хандра начинает ее покидать. И правильно. Что станет с Велесом? Да ничего. Когда они жили у бандитов, он бывало с одним ножом в зону уходил на трое суток и ничего, возвращался толстый, довольный и счастливый. Ни царапины на шкуре, ни одной горькой складки на безмятежно улыбающемся лице. Тогда она и понятия не имела, чем он там промышляет в эти свои походы и как выживает. Теперь знает и не сказать, что ей это по душе, но раз уж иначе он не может. Не это ее беспокоило, не само по себе. Она боялась того, чего боялся сам Велес в отношении своих кошмарных собачек. Никогда еще он не исчезал на такой долгий срок, на какой намылился в зону сейчас. А что если ее зов окажется сильнее его чувства к ней, и Велес уже не вернется? Именно это страшило ее». Одиночество. Странно, конечно. Большинство сталкеров одиноки. Так легче выжить в безумстве аномального мира. Они часто идут в поле вместе, делят одну стоянку, прикрывают спину друг друга. Но духом свободный сталкер всегда одинок. Так проще, так легче. Никто не продаст, никто не предаст. Некоторые ломаются, не могут не впустить кого-нибудь в свою душу самые сокровенные уголки своих мыслей, чувств. Тогда-то и возникают группировки. Но они редко вырастают в нечто подобное долгу или свободе, зачастую так и остаются маленькими, крепко сбитыми группами по 2-3 сталкера, иногда чуть больше. Она принадлежит к числу таких вот сталкеров и не может оставаться совсем одна. Почему? Достанет одиночество физическое, Она легко найдет себе компанию любого плана. Те же бандиты примут ее с распростёртыми объятиями, и среди некоторых групп наемников она сможет устроиться неплохо или прибиться к одной из групп сталкеров. Но все равно будет одна. Душа одинока, если рядом нет родного, близкого тебе человека. Можно жить в огромном городе ежедневно видеть тысячи людей, но оставаться совершенно одинокой, потерянной душой. А можно быть рядом всего с одним человеком и чувствовать полный покой, иногда даже счастье. Ей нужен, даже необходим этот беспечный сталкер. Сталкер. Она не удержалась от улыбки. Из вилиса получился удивительно хреновый сталкер. Он не в состоянии найти обычную ледышку, да даже вспышку пропустит, если она не будет светиться ночью у него под самым носом. И при этом именно он нашел легендарное поле артефактов. Парадокс. Ей вдруг подумалось, что если Золотая чаша вовсе не сказка, а реально существующий артефакт, то если кто и найдет ее, так только Велес. Такое чувство, что сама Зона дарит ему самые ценные тайны и загадки. Может, из жалости к его неспособности находить самые простые артефакты. А что? Боится она, что он с голоду ноги протянет. Вот и дарит ему сразу крупные вещи, чтобы надолго хватило.